Глава 17 «И что это за информация?» – спросил я, правильно истолковав ее намеки. «Информация по передаче второго шанса». Открылись довольно любопытные подробности. «В книге ничего еще об этом нет. Я специально не стала вносить. Знала, что ты попытаешься обмануть меня», – сказала довольная собой Даяна, когда я схватил мануал и начал его листать. Как она и говорила, раздел о дополнительном функционале был в неизменном виде с моего последнего пребывания в формации. Ну так что, ты согласен на небольшой спор? Если ты сможешь справиться с портальщиком, то я тут же раскрываю тебе эту информацию. Если нет, то ты прекращаешь все самоубийственные действия и выбираешь себе другого противника. А информация пока остается при мне до следующего твоего посещения, так сказать. «И как я получу информацию, если выиграю?» – спросил я, прекрасно понимая, что согласен на условия Даяны. Уже сейчас было пять человек, с кем я поделился вторым шансом. А было еще полно народу, кто может также получить от меня подобный подарок. Поэтому мне необходимо знать о функционале как можно больше. «Получишь от меня сообщение?» – пожала плечами консультант. Попробовал надавить на нее и вытянуть информацию без всяких условий но ничего не вышло. Даяна лишь показала мне язык и сказала, «Если я попробую снова провернуть подобное, то ничего так и не узнаю, даже в случае победы». Теперь оставалось победить, и все. Самая легкая часть, мать ее. Примерно прикинув время, вернулся на 40 минут. Как раз в тот момент мы готовились выдвигаться на позиции. Пришлось срочно вносить в план существенные коррективы. «Херово дело!» произнес воевода, когда услышал о присутствии здесь Ахуа. Да и остальные охранники короля были далеко не простыми и одаренными. «Я могу защитить от любой атаки индейца, только мне нужен будет тот, кто сможет его достать», — произнес Легранд. В его словах я не сомневался. Сам видел, что это правда. «Раз уж я начал изводить этих ублюдков, то мне и продолжать», — сказал воевода, при этом смотря на меня. «Я лишь пожал плечами». Никому не нужно знать, что в Афганистане именно я разобрался с представителем АХОА. Это знание может подорвать авторитет Суворова, а это сейчас совершенно ни к чему. Аланду, как и во время нашего первого боя, отводилась роль первого удара. Я сразу примерно сориентировал его, по кому нужно бить и не тратить лишние силы. В прошлом бою мы потеряли его после всего одного удара. Себе в противнике я выбрал портальщика. Остальных должен будет сдерживать Власов до того момента, пока кто-нибудь из нас не освободится и не поможет ему. Михаилу Григорьевичу выпала задача сразиться с королем Чарльзом. Он сказал, что сделает все возможное. Как-то мне не понравились его слова. Была в них некая обреченность. Словно он что-то знает, чего не знают остальные. Но узнать, в чем причина, мне не удалось. Чернышов просто сказал, что появление членов Золотой Тридцатки меняет очень многое но он сделает все от него зависящее, чтобы сдержать Чарльза. Про победу он не произнес ни слова, что мне тоже очень не понравилось. Разбор предоставленной мной информации занял у нас минут 20, поэтому нужно было действовать намного быстрее, чем во время первого нападения. Как только наши защитники начали ставить щиты, мы рванули вперед. Я с самого начала взял максимальный темп, И уже вскоре стоял перед особняком в гордом одиночестве, создавая так необходимые заготовки для боя с портальщиком. К тому времени, как подтянули все остальные, я уже закончил. Теперь главное не запутаться, что где находится. «Выходите!» – крикнул на английском Михаил Григорьевич, когда к нам присоединился Легрант. Ответ не заставил себя долго ждать. Правда, на этот раз они решили не выходить, а нанести по нам удар сразу с двух сторон. Спереди в нас устремилась атака Ахуа, а сзади из открывшегося портала вышла массивная фигура, облаченная в причудливый доспех, покрытый светящимися знаками. Король Чарльз собственной персоной пришел поприветствовать гостей. В руках король держал увесистый меч, слегка отливающий красным. Меч тут же устремился в нашу сторону. Его удар принял на себя теневой рыцарь, который был мгновенно уничтожен. Дар святых рыцарей показал себя в полной красе, не оставив дару Суворова никаких шансов. Секунда, и воевода вновь раскидал нас по разным сторонам. Рядом с королем остался только Чернышов, окруживший своего противника тьмой. В этот момент дом взорвался в чудовищной вспышке плазмы. Свой удар нанес власов, выкуривая всех засевших там ублюдков. Это твой, Серега!» Сказал Суворов, вновь утаскивая меня в тень и практически тут же выкидывая из нее. При моем появлении портальщик тут же нанес удар. Мои приготовления пошли коту под хвост. Все техники остались там, где сейчас сражался Михаил Григорьевич. Придется импровизировать. «И кого ты предлагаешь мне взять на себя?» Спросил я у ухмыляющейся Даяны. «Проиграл я наш спор. И что с того?» Кто же знал, что на самом деле все повернется совершенно по-другому, и они нападут на нас, даже не выходя из дома? А вот тех товарищей, что и угомонил в первый раз Аланд, А он, пуская всю силу, вложит в удар по портальщику. Только так я вижу возможным обезвредить его. Произнесла довольная девушка. Как разберешься с первой тройкой игроков, присоединяйся к Чернышову. На мой взгляд, он один не справится». Тем более сам видел, как он отреагировал, когда узнал, что на нем будет король Чарльз. Надолго задерживаться на этот раз я не стал. Вновь вернулся примерно в тот же момент. И сразу же активно влился в финальное обсуждение плана атаки. На этот раз меня также все послушали, и все благодаря воеводе. Он сразу сказал, что на время проведения операции я назначаюсь командиром нашего отряда. Практически все роли были распределены, как и в прошлый раз. «Исключением стал Аланд и я. Француз должен был вложить в удар по портальщику всю имеющуюся мощь, только это могло гарантировать его уничтожение. Мне же предстояло сразиться сразу с тремя противниками, и я не знал их сил, что было довольно серьезной проблемой. В назначенное время мы выдвинулись вперед. И снова я начал форсировать события, наращивая темп с каждой секундой. Сила лилась ко мне не переставая». С зачисткой охраны на этот раз мы справились гораздо быстрее, и я даже набрал немного больше сил. Просто Власов действовал как-то подозрительно осторожно, оставив мне в разы больше подходящего материала. На этот раз я не стал делать много заготовок, лишь те, которые можно было применить без привязки к местности. Тот же Кровавый Дождь был на готове. Осталось только понять, выйдут нас встречать или нет. К моей радости вышли. Но состав был немного изменен. К отряду короля прибавился еще один человек, и я даже не представлял, на что он способен. Король Чарльз снова вышел вперед для разговора, и это было начальной точкой отсчета. Алан тут же нанес свой удар. Перед портальщиком открылся портал, и я выругался про себя. Но через мгновение, когда портал уже закрылся, перед нами предстала картина того, как половина головы портальщика съехала вниз. Алланд начал оседать на землю, а мы бросились в бой. Первое испытание кровавого дождя превзошло все мои ожидания. Удалось накрыть всех соперников и даже управлять каплями, чтобы не зацепить своих, чего я очень боялся. Сотни кровавых игл в вмиг устремились в наших противников, и мне удалось зацепить четверых. Когда я потянулся к силе, я просто офигел, поняв, что смогу вывести из боя половину противников. На это мне потребовалась всего секунда. Секунда, за которую все в отряде уже успели разобрать себе противников. Воевода с Леграндом носили на Ахуа, который полил во все стороны, словно из пулемета, совершенно не задумываясь о том, что может зацепить и своих. Банально из-за того, что он не считал никого из присутствующих своими. Власов давил еще двоих архиграндов, причем оба были гидромантами. Будь Власов обычным огневиком, тут бы ему и пришел конец. Вот только с его плазмой, обычным гидромантом, справиться было практически нереально. Их сил хватало лишь для собственной защиты. Они даже не пытались контратаковать. Было понятно, что у Власова не возникнет никаких проблем, если сил, конечно, хватит. Поэтому я, как и советовала мне Даяна, бросился на помощь Михаилу Григорьевичу. К этому моменту король Чарльз уже вовсю теснил Чернышова, не давая ему никакой возможности атаковать. Его светящийся меч мелькал словно молния, обрушиваясь на Михаила Григорьевича со всех сторон. Последний успевал лишь ставить защиту, медленно отходя назад. Я видел, как черная клякса, что в первое нападение железяк смогла разобраться с одной из них, просто отскочила от доспеха короля, не оставив на нем и следа. Этого товарища мы задолбаемся выковыривать из его жестянки. Но на подобный случай у меня уже был готов план. Здесь подойдет та же тактика, что и с Сильва. Главное, подобраться к рыцарю достаточно близко. А пока просто дам немного перегруппироваться Михаилу Григорьевичу. Первый таран заставил короля лишь слегка пошатнуться. В мою сторону тут же что-то полетело. Это оказался кинжал, который не смогли остановить три кованных щита. Клинок разрезал их, словно бумагу. Спасло меня лишь мгновенное сжигание дара и неспящая тьма. Что-то в последнее время подарок Дениса только и занимается, что вот таким моим спасением. И это очень хорошо. Сила услышала меня и больше не старается гнуть свою линию, действуя лишь в критических ситуациях. А вот второй мой таран, усиленный в формации, заставил короля Чарльза немного полетать. Похоже, он и сам не ожидал подобного, свято веря, что его доспех невозможно ничем повредить или сдвинуть с места. Как только Виндзор отправился полетать, я оказался возле Чернышова. «Мне нужно подобраться к нему на расстояние вытянутой руки», сказал я и тут же ушел в сторону, уворачиваясь от очередного кинжала. «И где он вообще их берет? Из воздуха, что ли, достает?» Но главное дело было сделано. Михаил Григорьевич меня услышал. Я тут же ощутил, как от него ко мне потянула сила. И не тоненькая струйка, как это было всегда, а стремительный поток. Я даже сперва не понял, что происходит. Тьма вдруг резко рванула вперед, стремительно догоняя по силе дар крови. И опять же, она не пыталась взять главенство. Я ощутил, что она ждет дальнейших действий от меня. Тьма сейчас вышла на совершенно новый уровень. Я воспринимал ее как нечто живое и преданное, словно собака, которой у меня никогда не было. Самое верное существо, которое будет с тобой до конца. Это существо сейчас было очень сильным и предлагало мне свою помощь. «Давай прикончим засранца вместе», — мысленно произнес я, и тьма довольно заурчала. «Раз король Чарльз так надеется на свои доспехи и оружие, то почему бы не воспользоваться против него тем же, Броня демона заняла свое место. Но на этот раз это была непривычная броня. Она была усилена тьмой. По кровавой поверхности проносились черные всплохи. Я настолько отвлекся на новую броню, что даже пропустил очередной бросок кинжала. Клинок с чудовищной силой ударил в левое плечо. Меня развернуло на месте и пришлось сделать несколько шагов назад, чтобы устоять на ногах. Но самое главное было то, что броня справилась с клинком который даже не заметил трех кровавых щитов. Со стороны Чарльза послышался негодующий возглас. Похоже, он не мог себе даже представить, что у кого-то будет такая крепкая защита. Да я и сам не мог, честно говоря. Михаил Григорьевич сразу же отошел на второй план, и король переключился на меня, стремительно бросившись в атаку. «Сперва я попытался сражаться уже привычными кровавыми хлыстами». Но сияющий меч с легкостью разрезал их, практически не встречая сопротивления. Если так пойдет и дальше, то усиленная броня ничем мне не поможет. На подсознательном уровне я понимал, что клинок в руках Винзора в сотни раз опаснее тех кинжалов. Против него не спасет даже усиленная тьмой броня. Но сейчас я просто не мог себе позволить умереть. Все попытки второго шанса были израсходованы. Постепенно отходя под натиском Чарльза, я лихорадочно пытался найти возможность, как победить. Одной брони было явно недостаточно. Да и надеяться на чью-нибудь помощь было глупо. Все члены нашего отряда сейчас также сражаются. Их противники не менее опасны. И на Чернышова не было никаких надежд. Он отдал мне слишком много сил, чтобы продолжать бой с королем. Чарльз сейчас его даже не заметит. Сметет одним ударом и все. Как я не пыжился, но так и не мог ничего придумать. Отказавшись от бесполезного оружия, я начал принимать атаки короля на кровавые щиты, которые разлетались всего от одного удара. Король прекрасно понимал, что мне нечего ему противопоставить, и от этого он атаковал еще яростнее. Он даже начал смеяться, непрестанно нанося удар за ударом, наслаждаясь моей слабостью. В какой-то момент я понял, что следующий удар будет последним. У меня просто нет ни единого шанса избежать его. Я не успевал ни увернуться, ни заблокировать его. Ничего. Время словно замерло. Я прекрасно видел, как клинок Чарльза, наливаясь невыносимым свечением, медленно, но неизбежно приближается к моей груди. Смех короля прерывался радостным криком от сознания скорой победы. Внезапно перед моими глазами пронеслась тьма, которая закрыла меня. В этот момент время вернуло свой привычный ход, и перед моим лицом появился светящийся клинок, торчащий из спины Михаила Григорьевича. Мгновение, и Чарльз выдернул меч. Из раны тут же начинает бить тьма, которая устремляется ко мне, начиная смешиваться с моим даром. Казалось, что сейчас во мне оказалась частица Михаила Григорьевича, которая настойчиво пытается что-то сказать. Вот только я не могу понять ее без переводчика, коим выступила моя собственная тьма. Он хотел, чтобы я взял всю его силу. Ему она больше не понадобится. Кровавая игла впилась в тело Чернышева. Помимо тьмы я забрал у него и кровь. Сделал я это в тот момент когда яростный крик короля огласил поле боя и одним ударом снес голову Михаилу Григорьевичу, после чего оттолкнул тело в сторону и бросился на меня. Вот только его клинок встретился с равным по силе оружием. Черное лезвие, пронизанное кровавыми полосами, остановило светящийся клинок Винзера. Тьма тут же набросилась на свет, начав поглощать его, а вдоль лезвия потянулись кровавые нити, мгновенно перебравшись на доспех Чарльза. Секундное замешательство короля предоставило мне прекрасную возможность нанести удар. Фехтовальщик из меня, мягко говоря, не очень хороший. И все же у меня получилось вытащить меч из подсветящегося клинка и сделать выпад. Клинок гарантированно попал королю в грудь. Но вместо того, чтобы проткнуть его, он уперся в непреодолимую преграду, состоящую из света. Раздался громкий хлопок, и нас раскидало по сторонам, лишь для того, чтобы в следующую секунду мы вновь бросились в атаку. Наши клинки совершенно не уступали друг другу в силе, а вот разница в уровне владения ими сказывалась ощутимо. Я пропустил уже с десяток ударов, в то время как сам не нанес ни одного. Броня, усиленная еще по смертным подаркам Михаила Григорьевича, пока держалась. Но с каждым новым ударом я физически ощущал, как она становится тоньше. Будь у меня сейчас возможность экстренно пополнить запас сил, и я бы гарантированно бы выиграл. Но такой возможности не было. Я пытался тянуть силу отовсюду, но смог получить лишь малую крупицу. Наверное, это Власов разобрался с одним из своих соперников. Чарльз вновь начал смеяться, прекрасно понимая, что я ему не соперник. Его победа лишь дело времени. Причем ближайшего.